Глава пятая. Выход. На следующий день маленький Уилли всерьез задумался над их положением. Или, по крайней мере, постарался задуматься. Но он совершенно не знал, что делать. Откуда взять 500 долларов? Дедушка всегда говорил, где хотение, там и умение. Хотение. У маленького Уилли было. Единственное, что он должен был теперь сделать, найти к чему его приложить. «Из всех глупостей», возгласила доктор Смит, «самая большая неуплата налогов». «Пусть это будет уроком для тебя, Уилли». «Но денег за картошку еле-еле хватает на жизнь», объяснил маленький Уилли. «В прошлом году мы разорились». Не имеет значения. Налоги надо платить, хочется нам этого или нет. И поверь мне, я не знаю никого, кому бы это нравилось. Но тогда почему это должно быть главным? Потому что штат Вайоминг получает свои деньги. А почему он не сажает картошку, как дедушка? Доктор Смит рассмеялась. У него есть более важные дела чем сажать картофель», объяснила она. «Какие, например?» «Ну, хотя бы заботиться о нас». «Дедушка говорит, что мы сами должны заботиться о себе». «Но не все люди могут о себе позаботиться. Больные, например, или такие, как твой дедушка. Я могу позаботиться о нем. Он заботился обо мне, когда у меня умерла мама. Теперь я забочусь о нем». А если с тобой что-нибудь случится? Ох, маленький Уилли задумался. Они шли к санкам, где ждала пятнушка, и высокие сапожки доктора Смит утопали в мягком снегу. Маленький Уилли стряхнул снег со спины пятнушки. Потом спросил, дедушка заболел из-за этого долго? Думаю, что да. Подтвердила доктор Смит. «Значит, если я выплачу налоги, дедушка поправится?» Доктор Смит потерла рукой сморщенные щеки. «Лучше бы ты сделал то, о чем я говорила тебе раньше. Разрешила миссис Пикок позаботиться о дедушке и... Но если я выплачу налоги, он в самом деле выздоровеет?» Я уверена, что выздоровит, но, малыш, где ты собираешься достать пятьсот долларов? Но я обязательно достану, вот увидите! В тот же день после полудня маленький Уилли в голубом костюме и голубом галстуке вошел в банк. Его волосы так лоснились, будто были покрыты еще не просохшей краской. Маленький Уилли попросил разрешения поговорить с мистером Форстером, президентом банка. Маленький Уилли попросил разрешения поговорить с мистером Фостером, президентом банка. Мистер Фостер был крупным мужчиной с большой сигарой, торчащей точно посередине большого рта. Когда он говорил, сигара подпрыгивала вверх-вниз, и маленький Уилли удивлялся почему с нее не осыпается пепел. Маленький Уилли показал мистеру Фостеру бумаги из дедушкиной коробки и рассказал все, о чем говорил с ним Клиффорд Снайдер, налоговый инспектор. «Продай!» – посоветовал ему мистер Фостер, изучив бумаги. Сигара при этом подпрыгивала вверх-вниз. «Продай ферму и заплати налоги!» Если не заплатишь, они могут отобрать ферму. Права у них есть. На следующий год мне будет 11. Я посажу столько картошки, что все ахнут. Вот увидите! Тебе нужно 500 долларов, Уилья. Ты представляешь, сколько это? И в любом случае, у тебя нет времени. Банк мог бы, конечно, дать вам суду, но как вы ее вернете? А что будет на следующий год? — Нет, продай, говорю тебе, а то останетесь ни с чем. Пепел от сигары упал на стол. — У меня на счету пятьдесят долларов. — Извини, Уилли, — сказал мистер Фостер, смахнув пепел на пол. Когда маленький Уилли, повесив голову, вышел из банка, пятнушка приветствовала его. Положив две грязные лапы ему на грудь. Маленький Уилли заулыбался, Обнял пятнушку за шею И крепко, как только мог, прижал к себе. «Мы справимся, моя хорошая. Мы с тобой найдем выход». На следующий день маленький Уилли поговорил С каждым, с кем только мог. С учительницей мисс Уильямс, С лестером, хозяином лавки, Даже с Хэнком, который подметал около почты. И все говорили одно — продать. Теперь оставалось поговорить только с одним человеком. Если он сможет, конечно. — Мы должны продать ее? — спросил маленький Уилли. Ладонь вверх означала «да», ладонь вниз означала «нет». Дедушкина рука лежала неподвижно. Пятнушка залаяла. Дедушкины пальцы дернулись, и все. Положение казалось безнадежным. А потом маленький Уилли нашел выход. Это случилось в лавке Лестера, когда он увидел афишу. Каждый февраль в Джексоне, штат Вайоминг, проходили национальные собачьи гонки. Отовсюду съезжались сюда люди, чтобы принять в них участие. Здесь можно было увидеть немало лучших в стране собачьих упряжек. Это было открытое состязание. В упряжке могло идти сколько угодно собак, даже одна. Десятимильные гонки проходили на снежном поле в окрестностях города, начинаясь и заканчиваясь на главной улице прямо перед старой церковью. Победителю присуждался денежный приз. Сумма год от года менялась. Случилось так, что в этом году она составляла пятьсот долларов. — Пожалуйста, — сказал Лестер, вытаскивая расшатавшийся гвоздь и вручаю маленькому Уилли афишу. Я раздобуду себе другую в мэрии. Лестер, тощий на вид, но сильный, в белом фартуке взахлеб рассказывал. «Гонки в этом году будут что надо. Говорят, может появиться этот человек-гора, которого называют Каменный Лис. Он ни разу не проигрывал. И ничего удивительного». С его-то пятью лайками. Но этого маленький Уилли уже не слышал. Зажав в руках афишу, он выбежал из магазина. Дедушкины глаза смотрели в потолок. Маленькому Уилли пришлось встать на цыпочке, чтобы развернуть афишу перед дедушкиным лицом. «Я выиграю!» — сказал маленький Уилли. «Вот увидишь, фермы им не видать!» Петнушка залаяла и положила одну лапу на кровать. Дедушка крепко зажмурился, и по его щеке, прямо в ухо, скатилась слезинка. Маленький Уилли крепко обнял дедушку, а Петнушка громко залаяла.